Глава тридцать шестая. Из пекла. Не уверен, было ли на этом складе так же жарко, когда он полыхал, но сейчас воздух раскалился от выстрелов. И когда поднялась пальба, мне пришлось в буквальном смысле ударить в грязь лицом. «Может, Коняеву сообщишь?» Я подполз к Дитеру, осыпаемый со всех сторон угольной пылью. Мы втроем укрылись за одной из многочисленных куч. Элен лежал рядом, так и не придя в сознание. «Он не поможет!» – немец кивнул в сторону захлебывающегося графа. «С дворганами этот человек не связывается, поэтому сами!» «Где ваше оружие?» «Халан!» – громко возмутился он. «Так сложилось!» – сыщик покосился на меня, но немец не понял намека. Я лежал, прикрывая голову руками. От пули это не могло спасти, но зато в глаза не летели песчинки и прочая мелочь. Вдруг я вспомнил про свой пистолет и неуклюже повернулся. Сзади все еще отстреливались наши... люди Дитера. «Там, сзади!» — ляпнул я, дернувшись от того, что еще одна пуля ударила совсем рядом. «Что сзади?» «Пистолет! Мой! Вон там!» Я вытянул руку и показал на соседний по диагонали холмик. «Как бы мне его достать?» В этот момент одного из стрелявших сзади сразила пуля, и тот рухнул. Стрелки впереди быстро переключились на остальных. «Лежи уж!» Алан схватил меня за руку. «Я сам!» И, пригибаясь, очень резво оказался за кучей, буквально нырнув за нее. Я наблюдал, как он сперва приподнялся, чтобы оценить ситуацию в целом, а потом склонился в поисках оружия. Схватив пистолет, он забрал еще и автоматическое оружие у упавшего, а потом швырнул стрельца в мою сторону. Компактный пистолетик лихо пролетел поперек ангара, ткнулся стволом в грязь, закувыркался и замер в полуметре от меня. «Схвати и стреляй!» «Хватай! Немедли!» — проревел сыщик и, руша стереотипы о кабинетных крысах, принялся поливать огнем тех, кто прятался впереди. Я тут же дернулся в сторону, по попластунский проскреб животом и кончиками пальцев подцепил оружие. Взял его как следует и вернулся в укрытие. Фон Кляйстер, чуточку более бледный, нежели обычно, относительно безопасное место покидать не собирался. «И что же мы будем делать теперь?» спросил он, одними глазами указав на мое оружие. «С этим ты вряд ли перебьешь всех, но мне кажется, что мерзавец с сумкой убежал. «Элен, надо вытащить отсюда. Это прежде всего». Девушку, предоставь мне. Я с дамами обращаться умею», успокоил меня ростовщик. «Твоя задача сейчас – вернуть деньги. Потом решим, что с ними делать». Я уже собрался сказать, что и сам решил, как поступить с ними, однако не стал говорить этого сразу. Вокруг продолжалась пальба. Как только я отвлекся, сразу же потерял суть, где наши, а где нет. Но пистолет снял с предохранителя, надеясь, что девяти патронов мне хватит для Ивана и кого-нибудь еще. Собравшись уже двинуться к выходу, который еще прикрывали люди Ростовщика, я заметил тень, что кралась вдоль стены. Переложил пистолет в левую руку, прижав к груди, и замер, не выдавая своей готовности, хотя сердце бешено колотилось. «А ну!» Только и успел сказать появившийся из тени мужчина, а я рефлекторно спустил курок. Стрелец негромко хлопнул, что в сравнении с грохочущим туликом был равносильно оружию с глушителем. Мужчина дернулся, его немного развернуло, но он остался в строю. Рана оказалась болезненной, пуля ушла в плечо, задев сустав. Противник не мог воспользоваться второй рукой, чтобы поддержать автоматическое оружие, и это дало мне время прицелиться получше. Еще один смертельный шепоток свалил мужчину, не оставив ему ни шанса. Что происходит? Элен подала голос, пытаясь пошевелиться, а я пялился на очередной труп. Когда же это кончится? Или мне проще смириться и ждать новых смертей? Максим? О, Липхен, все в порядке!» Дитер сидел в грязи, то и дело морщась от шума выстрелов. Но по-прежнему держался за свою тросточку и казался более деловитым, чем напуганным. Мы сейчас совсем разберемся и займемся вашим здоровьем. А потом он повернулся ко мне. Чего ждем? А, да, рассеянно ответил я, и, петляя как заяц, согнувшись, насколько позволяли и перепачканная одежда, и общая усталость, рванул к выходу. За спиной продолжали стрелять, но пули летели совсем не в мою сторону. Только парочка ударилась о толстую стальную дверь, и то, когда я уже оказался на улице. Можно было бы и передохнуть, но с каждой секундой Иван удалялся. Из-за стрельбы на улице не осталось никого, кто мог бы помочь, кроме Клавдии. Он стоял на противоположной стороне дороги, припрятав повозку в прогон между другими зданиями. Никогда я не бегал так быстро, как сейчас. Видел, парня, с сумкой! Хватая ртом воздух, просипел я. «Господи боже, Максим, ты?» Извозчик даже отшатнулся от меня, но потом быстро пришел в норму. Наверняка я выглядел так же, как какой-нибудь шахтер, или угольщик, или трубочист. Посмотрев на брюки, я в этом вполне убедился. Черный и испорченные безвозвратно. «Видел или нет?» Я повторил вопрос и сам принялся осматриваться. «У него большая сумка». Вряд ли он быстро бегает и далеко ушел. Несколько минут назад должен был здесь пройти. «Не видел», — покачал головой Клавдий. «Но я наблюдал за складом и могу точно сказать, что оттуда никто в эту сторону не выходил. Скорее всего, он двинулся на север». «Тогда езжай!» «Нет, черт! Ты можешь понадобиться Дитору. Я перебил сам себя и еще раз посмотрел на опустевшую улицу, а потом проверил боезапас. Ему еще предстоит вытаскивать девушку и... «Короче, стой здесь! Я сам!» И снова короткий рывок. В сгоревшем складу продолжалась трескотня. Перестрелка просто так не затихнет. Людей там предостаточно. С фасада я надежно защищен. Толстая кирпичная кладка не пропустит малый калибр. А вот металлическая покатая крыша легко. Так что я сперва посмотрел, не сидит ли Иван где-то рядом, и только после этого прошел в сторону, обойдя еще один склад. Подлец мне нигде не попался, и я ускорил темп, оставив горячую точку позади себя. Не такая и большая фора у него осталась, чтобы уйти далеко. В сумке около 20 килограммов денег, если не больше. А назвать Ивана крепким парнем после того, что я видел сегодня и несколькими днями ранее, никак нельзя». но он мог лучше знать места, в этом у него было заметное преимущество. Я решил, что лучше действовать, чем гадать, в какую сторону он пошел, и выбрал самый простой метод – грубой силы. Логично, что перепачканный злодей с внушительной сумкой вряд ли отправился улицами, даже настолько опустевшими из-за шума перестрелки. Это стало главной причиной того, что я углубился в лабиринт складов, «Нечего сказать, из пекла я выбрался, но перспективы были все еще туманными».